Раздел 18. Мы добрались до Рыджайны в 22:30. К этому моменту мы порядком устали, и я думаю, оба с тоской смотрели на пролетающие мимо огни мотелей на въезде в город. Однако Кайла сказала, что завтра ей нужно на работу, и поэтому после короткой остановки с пончиками и кофе для поддержания уровня сахара в крови. Я занял водительское место и не вылезал из -за баранки до самого Сосктауна. Дочь Кайлы Райан ночевала у бабушки и И было реально поздно, несмотря на всю нашу спешку, а Кайлу, по-видимому, и правда несколько беспокоила перспектива остаться в квартире наедине со мной, так что я сказал «отличный диван» и растянулся на нем, включил на айфоне генератор белого шума и через пару минут уже спал. Но сны мне в этот раз снились приятные. Мы с Кайлой приехали в канадский источник света к 9 утра. Меня позабавил тот факт, что он располагался по адресу Бульвар Инноваций 44. Подозреваю, остальные обитатели этой улицы испытывали большие затруднения с соответствием тому, что Кайла рассказала мне во время нашей экскурсии. «Синхротрон», — говорила она, — «удивительно гибкий инструмент. Среди ускорителей частиц он как швейцарский нож. Его выход можно настроить практически на что угодно. На любой диапазон энергии, длину волны, разрешение, фотонную яркость и размер пучка. Исследователи здесь работают в области фундаментальной физики, археологии, геологии, ботаники, материаловедения и новых видов топлива. И ты говорила, что здесь же проверяла своего брата. Это никому не показалось необычным эксперимент с живым подопытным. Раньше да, но теперь здесь часто и людей лечат Один из выходов пучка называется БВИТ. Это означает биометрическая визуализация и терапия. Огромное накопительное кольцо синхротрона помещалось в обширной квадратной яме, окруженной с трех сторон галереями. Внутренняя часть каждой галереи выходила на кольцо. С внешней стороны были двери, ведущие в кабинеты и лаборатории. Кайла на ходу показывала различные выходы пучка, отходящие от кольца по касательной. Она, должно быть, привыкла к доносящемуся снизу постоянному механическому рокоту, но у меня от него уже начинала болеть голова. «Привет, Кайла», — сказал подошедший к нам блондин с волосами песочного цвета и кричащий к гавайской рубахе. «С возвращением!» Она тепло ему улыбнулась. «Привет, Джефф!» «И как там в Манитобе?» Она бросила на меня быстрый взгляд. «Поучительно». Джефф этот ответ, похоже, позабавил. «Только не забудь про отчет о командировке, хорошо?» «Обязательно», — ответила Кайла. «Кто это?» — спросил я, когда он отправился в Освояси. «О, прости, это Джефф Катлер, он ИО-директора. Он всегда так одевается». «Вообще-то, да». Кайла указала на галерею на противоположном краю огромного пространства синхротрона. «Он постоянно кому-то нужен. В гавайской рубашке его легче заметить». Вики с этой же целью одевается в черной с головы до ног и... Вот видишь, вон она на той стороне. Ты заметила ее, а как она заметит тебя? Очень просто. Я здесь единственная симпатичным мужчиной на прицепе. Она подмигнула и заспешила вдоль галереи на противоположную сторону. Виктория шла на ходу, набирая текстовые сообщения. Мы приблизились почти вплотную, когда она нас заметила. «Привет, Кай», — сказала она, заулыбавшись. «Вики, это Джим Марчук». Они с Кайлой переглянулись, скрывая улыбки. Очевидно, у них был разговор о том, стоит ли Кайли искать встречи с бывшим бойфрендом во время поездки в Виннипик. «Джим, это Виктория Чен». «Привет, Джим», — сказала Вики. «Много о тебе слышала». и она автомате ответил свое обычное «надеюсь, только хорошее» и догадался по подергиванию уголка ее рта, что вообще-то не все, что она обо мне слышала, было таким. Конечно, Кайла рассказала подруге о том, как у меня сорвало крышу много лет назад. «Так вы готовы?» – спросила Вики. «Нам сегодня везет. Я получила время на пучке еще до захода солнца». Она взглянула на телефон, который держала в руке. «И оно начинается через четыре минуты». «Здорово», – ответила Кайла. Виктория резко развернулась и быстро пошла прочь. Я заметил, что она использует шестиугольный дозиметр как заколку для своих длинных черных волос. Меня это позабавило. Кайла догнала ее, и они всю дорогу обсуждали какую-то физическую проблему. Я постоянно заглядывал через поручни на суету на дне ямы кольца. Она напоминала мне «Метрополис» Фрица Ланга. И мой фильм 1926 года. Классика немецкого кино. Когда закончилась последняя галерея, мы спустились по лестнице на уровень синхротрона. Там были другие ученые, некоторые в лабораторных халатах. Вики скайла и приветствовали каждого, кто встречался на пути. Мы быстро прошли к выходу пучка Суси Кью, возле которого стояла больничная каталка. Виктория уже получила одобрение комитета по этике и разрешение на работу с подопытными людьми, но мне все равно пришлось подписать отказ от ответственности. Я сделал это, даже не пытаясь его прочитать. А потом улегся на спину, и когда Вики склонилась надо мной, я не смог не заметить, что она очень красива. Она затянула у меня на лбу ремень, толстый, желтовато-белый, из того же материала, из которого делают ремни безопасности, чтобы не дать мне двигать головой. А потом с помощью Кайлы подкатила каталку к выходу пучка, набору трубок, который заканчивался конической формы эмиттером. Я смотрел в маячивший на огромной высоте потолок. С него свисали трубы и кабели. Еще там был желтый кран, по-видимому, способный двигаться по рельсам как вправо-влево, так и вперед-назад. «Порядок», — сказала Виктория. «Ага, я тоже готов. Можно начинать». Она рассмеялась. «Мы закончили, Джим». «О!» Она снова склонилась надо мной и отстегнула ремень. Я потер лоб, чтобы восстановить кровообращение. Текстура ремня отпечаталась у меня на коже. «И каков же вердикт?» «Ты Q3, как я и Кайло», — ответила она. «Суперская позиция», — сказал я и сел. «Он всегда такой?» — спросила Вики, глядя на кайлу кайла усмехнулась. «Боюсь, что да». если слез с каталки и встал так, чтобы мне был виден монитор, в который они смотрели. Вики ткнула пальцем в изображение. «Видишь эти три выброса? Каждый из них электрон в суперпозиции». «А это что?» – спросил я, указывая на изломанную горизонтальную линию в верхней части дисплея. «Мы пока не уверены», – ответила Вики хмурясь. «Она всегда здесь, когда мы делаем тесты, и она никогда не меняется. Выглядит как своего рода квантовая запутанность, но…» – она пожала плечами. «Со временем мы разберемся», – сказала кайла покажи покажи да. Она нас бесит до чертиков». «Ну», – ответил я, – «желаю вам разобраться побыстрее».